516. Даже и сильный человек может совершенно парализовать свою силу страхом, сомнением, колебаниями и нерешительностью. Ивити ярую противоположность всему, что парализует, связывает и ослабляет огненную мощь. Осознайте, давай ему и силу во всей её неограниченности и свободе применения, и действуйте смело, уверенно и без колебаний. И если мы вместе действуем вместе, то кто же силён против нас?